19 -е. Ага, ты говоришь правду Ты и есть морь Все Все выводы Все подтвердят это все Неплохой Эдди заткнул патроны ушами Передо мной сидел Роуэн Только с грудями и блинными светлыми волосами Его сестра близнец Ему хотелось вернуться через ненайденную дверь До того, как черный 13 Причинит Роланду непоправимый бред Тьфу ты И хотя все эти книги в стеклянном шкафе вроде бы продаются Я готов спорить, ты сделаешь собакам хватит царапать меня за ноги То есть, о боже Собака Возможно, это не имело значения, но Стрелок не любил свободных концов. Ты сказал все, что мог. Ярость, ярость, ярость. Сейчас ярость, ярость. Эх, ярость, ярость. Ах, ярость, как меня он взлит, а! прям взлетит. О волках ты можешь не волноваться. Задолго до их прихода я подниму против вас всю калью, блинстерджис. Вы действительно Роланд из Гелиада? Вы действительно Роланд из Гелиада? Роланд Эльцкий? Но богохульство — это когда портят что-то прекрасное. Но годопульство — это когда портят что-то прекрасное. Неблитые мужчины и женщины с бледными, адутловатыми лицами Не так надо акцентировать Повторю Роланд женщинам не подходил Эдди и Джейк следовали его пример Он им сказал, что будет лучше, если те сами справятся с волнением то он, кому им, ёп... Как так, что за перевод-то, а? Похоже, правильный образ жизни из моего голоса делает чудо <связывая> Уже вообще низкий бас получается Загреться у чужого огня, Огня сердце, что полюбит меня, Живу безлазки, Я боль свою задая.